Глава пятая. Утро вторника тоже выдалось дождливым. Я с трудом разлепила веки и заставила себя подняться с постели. Вчера мы до познания могли распрощаться с Егором и долго целовались в подъезде перед тем, как он отпустил меня домой. Не без удовольствия я разглядывала в зеркало свои припухшие от вчерашних поцелуев губы, вводя по ним пальцами. Прошлась пудрой по подбородку, скрывая красные следы раздражения от мужской щетины. Но вот блеск в глазах ничем не скроешь. Меня переполняли эмоции, словно мне снова было 17 лет, а масштабах случившейся катастрофы старалась не думать. Но в том, что это именно катастрофа, сомнений почему-то не было. Я ведь влюбилась в своего босса, Ловиласа, и показушника, по которому вся прекрасная половина нашего офиса тихо вздыхает. Вот наиграется со мной, и я позорно присоединюсь к их числу. Эх, а ведь Лидия меня предупреждала. Из-за дождя дорога до офиса заняла чуть больше времени, чем обычно. Поэтому, когда я наконец добралась, мои соседки по кабинету, все до единой, уже были на своих местах. Я поздоровалась, получив в ответ скупые приветственные кивки. А Саша так и вообще проигнорировала меня, сделав вид, что очень занята. Лишь Эмилия подняла голову и дружелюбно улыбнулась. "Привет, Настя. Как дела?" "Спасибо, всё отлично", растянула я губы в ответной улыбке, ничуть не соврав. Но ну, по крайней мере, один человек в этом кабинете не презирал меня за внимание Егора, или же просто умел хорошо скрывать эмоции. Я заняла своё рабочее место, но не успела включить компьютер, как позвонила Лидия и попросила зайти к ней в кабинет. Почему-то я сразу струсила, будто почувствовала недоброе, но всё же решительно поднялась со стула и отправилась к ней. Начальница поприветствовала меня с улыбкой. Здравствуй, Настя. Проходи, присаживайся. Доброе утро, Лидия. Спасибо. Я прошла и скромно присела на краешек стула. Что там с отчётом, который я вчера попросила тебя проверить? Строго спросила начальница. Ещё не закончила, призналась я. Там немного осталось. Понятно, недовольно протянула Лидия. Знаешь, весь офис только о тебе и говорит. В груди неприятно заскребло. О чём именно? изобразила я удивление. Неужели не догадываешься? Понятия не имею. "Не винна, пожало, я плечами. О том, что Егор тебя вчера на обед пригласил", раздражённо пояснила начальница. И я скрестила руки на груди и строго посмотрела на Лидию. "Я ведь предупреждала тебя о нём", разочарованно покачала она головой, "просила держаться подальше". Я помолчала, раздумывая, стоит ли хамить начальству или лучше не надо, и в конце концов изрекла: "Извините, Лидия, но это не ваше дело". Начальница нахмурилась, поднялась со своего кресла, немного походила взад-вперёд, потом остановилась и смирила меня ледяным взглядом. "Я задам всего один вопрос, Настя. После того, как наш босс наиграется с новой игрушкой, ты сможешь дальше работать в компании, или мне можно уже сейчас начинать подыскивать тебе замену?" От её слов в моей груди всё сжалось, как от удара под дых. "Что вы себе позволяете?" понизив голос, медленно произнесла я. Лидия устало вздохнула. Я не понимаю, почему мне приходится объяснять вам элементарные вещи. Неужели ты думаешь, что он влюбился в тебя, женится, и ты нарожаешь ему кучу белобрысых детишек? Настя, я уже 5 лет с ним работаю, и поверь, он не тот парень, на которого стоит делать такие ставки. Я смотрела на Лидию, плотно сжав губы, едва сдерживаясь, чтобы не послать её куда подальше. А она, так и не дождавшись от меня никакого ответа, продолжала Ну что ты так смотришь на меня? Иди вон у Саши спроси, чем закончились их совместные походы на обед. Хочешь, как она потом ходить рыдать по углам? Я поняла вас, Лидия. У меня много работы. Можно я пойду? Слушать это было просто невыносимо. Я поднялась со стула, намереваясь уйти. "Сядь", скомандовала начальница. Послушно опустилась обратно на сиденье, мысленно приказывая себе успокоиться. Но в груди всё так и горело огнём. В общем-то, да, ты права, раздражённо произнесла Лидия. Не моё это дело. Поступай, как считаешь нужным. Но учти, если ваши отношения будут сказываться на твоей работе, уволю очень быстро. Я поняла, сухо ответила я. И ты слишком долго занимаешься отчётом, строго добавила Анна. До обеда, чтобы всё было готово. Будет. Хорошо, можешь идти. Я тут же поднялась и поспешила покинуть кабинет начальницы как можно быстрее. Закрыв за собой дверь, прислонилась плечом к стене и прикрыла на секунду глаза, переводя дух. Меня всё трясло. Самое обидное было то, что она права. Егор действительно не производит впечатления серьёзного мужчины. И ещё это Саша. Я своими глазами видела, как он флиртовал с ней тогда в холле. А теперь что же? Так же будет флиртовать со мной? Ты со всеми своими сотрудницами так легко можешь поужинать или поехать в ночной клуб? Нет, только с новенькими. После того, как наш босс наиграется с новой игрушкой, ты сможешь дальше работать в компании. Я едва не застанала вслух. Я новая игрушка. Господи, как же меня он гораздил так вляпаться. Насть, ты в порядке? Я встряхнула и обернулась, услышав позади звонкий голос. Миниатюрная блондинка Эмилия стояла у меня за спиной и обеспокоенно смотрела на меня снизу вверх. Я постаралась выдавить из себя улыбку. Всё в порядке, спасибо. Просто голова разболелась. Она, кажется, не поверила, сочувственно спросила, что Лидия нагоняй устроила. Я неопределённо пожала плечом, типа того. Не принимай близко к сердцу, махнула рукой коллега. Она у нас такая, своим равна. Пойдём на кухню, кофе попьём. Нет, спасибо, вежливо улыбнулась я. У меня очень много работы, надо успеть до обеда. Я пойду. Хочешь, я тебе помогу? Тот же участливо предложила девушка, а я только поразилась: "Откуда такое добродушие? Спасибо, я справлюсь. Моё дело предложить". Девушка продемонстрировала свою ослепительную улыбку. "Если что, обращайся. Буду иметь в виду", улыбнулась я. Бросив все силы на отчёт, я успела закончить уже к 12 часам. Отправила его на почту Лидии, а сама занялась текучкой. С тоской посмотрела на свой смартфон. Егор уже должен был прилететь в Испанию, но ни одного сообщения от него я так и не получила, что только подтверждало справедливость слов Лидии. Я всего лишь игрушка. И пока нет возможности играть, зачем утруждать себя бессмысленными сообщениями? Разве кого-то волнует, что игрушка может скучать, им беспокоиться, как он там долетел? А я действительно скучала и переживала. Безумно хотелось написать, спросить, всё ли в порядке, но я изо всех сил сдерживала себя. Как дела? Рядом с моим столом, словно из воздуха, материализовалась Эмилия и без церемонов заглянула в мой монитор. Успела сделать свою работу? Успела. Может, тогда пойдём пообедаем вместе? Весело предложила она. Я насторожилась. Это её на ровном месте возникшее дружелюбие меня, честно говоря, немного пугало. Что ей от меня надо? Но с другой стороны, обед в одиночестве сегодня мне не хотелось совершенно. Хоть отвлекусь с ней немного от своих невесёлых мыслей. Ну пойдём, ответила я с натянутой улыбкой. Эмилия привела меня в одно милое заведение неподалёку от нашего офиса, где тоже имелась уютная терраса, но цены так не кусались, как в ресторане, где мы обедали и ужинали с Егором. Я неторопливо листала меню, а Эмилия без умолку тараторила, рассказывая о достоинствах местной веганской кухни. А что у вас с Егором? Вы встречаетесь? Внезапно спросила она без какого-либо перехода. Я оторвала взгляд от меню и внимательно посмотрела на девушку. "Почему ты спрашиваешь?" просто любопытно, невинно улыбнулась она. "Ну, если хочешь, можешь не рассказывать, я не обижусь". Похоже, у нас с компанией со вчерашнего дня больше нет других тем для разговоров. Я устало вздохнула и потёрла переносицу. "Всех очень волнует только этот вопрос". "Ещё бы", весело рассмеялась Эмилия. Девчонки все просто позеленели от ревности, когда вы с ним вчера ушли. А ты? прямо спросила я. А я нет, ответила она, разулыбавшись. Похоже, улыбка вообще редко сходит с её лица. Боюсь, я одна из немногих здесь, кто абсолютно равнодушен к Егору. Почему же? Мне нравятся другие мужчины, уклончиво ответила девушка. Эмилия. Я хотела задать очередной вопрос, но она меня перебила. Пожалуйста, называй меня Эмми. «Хорошо», — усмехнулась я. «А она забавная и, кажется, уже начинает мне нравиться. Эмми, скажи, ты знаешь, что произошло у Егора с Сашей?» «Ой, да ничего у них не было», — отмахнулась она. «Ничего серьезного. А Лидия мне сказала, что было», — взразила я, с недоверием скинув брови. «Ой, да она не знает ничего», — снова махнула рукой Эмилия, брезгливо наморщив свой аккуратный носик. «А ты знаешь?» «А я знаю». «Откуда?» «Не важно, откуда, но знаю», самоуверенно заявила девушка. «И что ты знаешь?» «Ну...» «Когда Саша только устроилась на работу, у них с Егором вроде как начал наклевываться роман. Они общались, иногда обедали вместе, и многие думали, что они встречаются. Но на самом деле это было не так», увлеченно рассказывала девушка, активно жестикулируя тонкими пальчиками с ярким маникюром. На отношений у них так и не дошло, и даже секса ни разу не было. Откуда ты можешь знать такие подробности? Егор мне сказал, невозмутимо заявила Эми. А, понятно тогда, недобро ухмыльнулась я. Когда подкатывал к тебе? Нет, Эми возмущённо вскинула подбородок. Он ко мне не подкатывал. И вообще, Егор хороший парень, несмотря на свою репутацию. Ты так хорошо с ним общаешься, чтобы утверждать это? Всё ещё не верила я. Хотя, чем чёрт не шутит. Я не хочу сразу выдавать все секреты, загадочно улыбнулась моя коллега. Не знаю, можно ли тебе доверять, но скажем так, я хорошо общаюсь с тем, кто хорошо знает Егора. С кем же это? Не скажу, девушка хитро прищурилась и тут же отвернулась от меня, звонко крикнув в сторону бара. Ну где там уже официант? Нас обслужит сегодня или нет? Я недоумённо пожала плечом. Какой однако любопытной личностью оказалась эта Эмилия. С одной стороны, складывалось впечатление, будто всё, что она наговорила мне тут, полная чушь. Но с другой стороны, моему бедному сердечку так безумно хотелось, чтобы её слова оказались правдой. Остаток дня тянулся мучительно долго. На душе было тоскливо. Егор так и не вышел на связь. Не выдержав, я позорно капитулировала. И всё-таки написала ему первая. Привет. Как ты летел? Но ответа так и не получила. От этого стало ещё тоскливее. Лидия снова загрузила меня работой по самое не могу. И мне пришлось задержаться, чтобы успеть всё доделать. Засиделась до темноты и домой приехала поздно. Оно и к лучшему. Можно было сразу лечь спать и не терзать себя неприятными мыслями. Я уже лежала в постели, когда внезапно зазвонил телефон. И дурное сердце так радостно затрепыхалось в груди, когда я увидела на экране заветное имя. "Привет", раздался из трубки бархатный баритон, и сердце моё сошло с ума окончательно. "Привет, Егор", ответила я и не узнала свой собственный голос. Откуда в нём эти елейные нотки? А я вообще-то должна на него злиться. "Как твои дела?" "Всё хорошо. Потеряла меня?" "Да, если честно". вздохнул я в трубку слишком устала чтобы врать и играть в неприступную крепость я волновалась мог бы черкнуть пару слов что долетел нормально я был очень занят весь день малыш малыш вот так новости я даже села на кровати выпучив глаза и распрямила спину и когда у нас успело всё так далеко зайти мы целовались один раз всего да целый час подряд но разве этого достаточно понятно "Спого напротянула я. А у тебя как день прошёл?" любезно поинтересовался Егор. "Всё нормально. Много работы было", ответила я, с болью вспоминая разговор с Лидией. "Я соскучился", заявил он. Я только тихонько вздохнула на это и рухнула обратно спиной на подушку. "А ты соскучилась?" "Очень". Наверное, неправильно было так отвечать, да и доверять его словам тоже не стоило. скучала бы, раньше позвонил или написал хотя бы. Я скоро вернусь, сладкая, пообещал он ласковым тоном. И я окончательно поплыла, разулыбалась сама себе, как идиотка. Хотя почему как? Идиотка и есть. Когда? спросила с томным предыханием. Не специально, конечно, просто так получилось. Мозги-то уже почти расплавились от его голоса и ласковых слов. Через пару дней, пока точно не знаю. Возвращайся скорее. Не заметишь, как время пролетит, малыш. Мне пора идти. Целую тебя. Мы попрощались, и он отключился. А я бросила телефон на постель, прикрыла глаза и снова по идиотски разулыбалась. На сердце было так легко, так хорошо. С чего спрашивается? Ну позвонил он и что? Подумаешь, большой поступок. Кажется, у меня действительно были все шансы отыграть в этой пьесе озвученный Лидией сценарий. Егор разлечится со мной и бросит Я уже сейчас неадеквад, а что будет после, даже страшно себе представить. Но тенью бродить по офису, бросая печальные взгляды в сторону босса, я точно не стану. Лучше уж сразу уволюсь. Я тяжело вздохнула, перекатилась на бочок, удобнее устраиваясь на кровати, обняла подушку и закрыла глаза. А может и не так всё будет. Может, Эми правду сказала, и Егор действительно хороший парень, а Лидия зря на него наговаривает. Может, он судьба моя? А из-за чужих домыслов и предрассудков я даже не дам ему шанса. Или мои мозги уже окончательно съехали на бикрень.